Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. Семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Сам бросайте его